«Национальное из области формы в нашей жизни за эти десятилетия перешло в область содержания. Грандиозно и просто. Но эту простоту не могут понять многие люди. Знаешь, если человека вышибают, он это не хочет воспринять как закономерность истории, а видит лишь нелепость, ошибку. Но факт остается фактом». «Наши ученые техники создали русские советские самолеты, русские урановые котлы и электронные машины. И этой суверенности должна соответствовать суверенность политическая. Русское вошло в область содержания, в базис, в фундамент». Он заговорил о том, как ненавидит черносотенцев. И одновременно он видит, что Мандельштам и Хавкин, люди бесспорно одаренные, Способные были ослеплены, им казалось, что все происходящее лишь юдафобство и ничего более. И также Пыжов, Родионов и другие не понимали, что тут дело не только в грубости и нетерпимости Лысенко, тут дело в национальной науке, которую эти новые люди утверждают. На него смотрели внимательные глаза Ивана Григорьевича, И в душе Николая Андреевича шевельнулась тревога, такая, какая бывала в детстве, когда чувствуешь на себя грустный взгляд материнских глаз и неясно ощущаешь, что не так, как надо, не по-хорошему говоришь. Желая успокоить это неясное чувство, он рассуждал особенно вязко-сердечно. «Я прошел многие испытания». Печально и искренне сказал Николай Андреевич. Прошел в трудное, суровое время. Конечно, я не гудел, как герциновский колокол, не разоблачал Берию и сталинские ошибки, но бессмысленно даже говорить о подобном. Иван Григорьевич опустил голову. И нельзя было понять, дремлет ли он, грезит-то о чем-то далеком, или задумался над словами Николая Андреевича. Его руки дремали, его голова ушла в плечи. Вот так же сидел он вчера в поезде, слушая своих попутчиков. Николай Андреевич сказал, «Было мне худо и при Ягоде, и при Ежове. А теперь, когда нет Берии и Абакумова, и Рюмина, и Меркулова, и Кабулова, я встал по-настоящему на ноги». Я прежде всего сплю спокойно, не жду ночных гостей. Да и не я один, и невольно думаешь. Не зря же мы перенесли жестокое время. Родилась новая жизнь, и мы все посильные участники ее. Коля, Коля, — негромко сказал Иван Григорьевич. Слова эти рассердили Марию Павловну. Она вместе с мужем заметила сострадательное и мрачное выражение лица гостя. Она с упреком сказала мужу, «Почему ты боишься сказать, что Мандельштам и Пыжов — самовлюбленные люди, и нечего охать, что жизнь поставила их на место? Поставила и слава Богу». Она упрекала мужа, но упрек ее был обращен к гостю. И, тревожа о своих резких словах, она сказала, «Я сейчас приготовлю постель». Ваня очень устал, а мы не подумали об этом. А Иван Григорьевич, уже зная, что не облегчение, а новую тяжесть принес ему приход к брату, хмуро спросил, «Скажи-ка, ты-то подписал письмо, осуждающий врачей-убийц?» Я об этом письме слышал в лагере от тех, кого все же успели сменить». «Милый чудак ты наш!» — сказал Николай Андреевич и запнулся, замолчал. Внутри у него все похолодело от тоски, и одновременно он чувствовал, что вспотел, покраснел, щеки его горели. Но он не упал на колени, он сказал, «Дружочек ты мой, дружочек ты мой!» Ведь и нам нелегко жилось, не только вам там в лагерях. Да, Боже, избави! Поспешно сказал Иван Григорьевич, я не судья тебе, да и всем. Какой уж судья, что ты, что ты, наоборот даже. Нет, нет, я не об этом, сказал Николай Андреевич.